И Мабло никогда не интересовала, разбудит он жену или нет, когда будет ложиться спать. Но подсознательно мистер Мабл почувствовал, что создать видимость семейной гармонии будет совсем не вредно. Миссис Мабл вышла, ее шаркающие шаги какое-то время еще слышны были на втором этаже. — Думаю, такому молодцу, как ты, спешить особенно некуда, — сказал мистер Мабл. Абсолютно некуда, — ответил Мидленд и тут же пожалел об этом. Что-что, а что, сидеть и скучать тут до утра, у него не было никакого желания. Но слова были сказаны, теперь никуда не денешься, придется потерпеть еще минимум полчаса. Вернувшись к Маблу на несколько минут здравый смысл, вступил в короткий неравный бой с неотвратимым. Мощный резерв таившихся где-то в душе демонических сил легко подавил неподготовленную атаку. Мабл снова заговорил о деньгах Мидленда, хотя гостя и в первый раз раздосадовала такая бестатность. — В общем, я вижу, ты вполне состоятельный молодой человек, — сказал он фальшиво ласковым голосом. — В общем, да, — последовал короткий ответ. — Наверное, собираешься вложить деньги в какое-нибудь предприятие? Это была непродуманная фраза, и она попала мимо цели. Еще на корабле многие предлагали Мидленду всякие верные способы быстрого обогащения, но он очень скоро понял, что чаще всего это лишь предисловие, за которым последует просьба о займе. Такие хитрости давно стали его раздражать. Мидленд решил, что раз и навсегда положит конец дядиным притязаниям. Правда, это может испортить отношения между ними, зато защитит от дальнейших недоразумений. Мидленд посмотрел Маблу в глаза. «Нет», — сказал он, — «я ничего никуда не собираюсь вкладывать. Меня вполне удовлетворяет, как отец устроил дела перед смертью. Денег у меня достаточно, больше мне ни к чему». Любой другой человек воспринял бы эти слова как предупреждение, но Маббл, к удивлению Мидленда, вовсе, казалось, не был обескуражен. Мидленд, естественно, не мог знать, что демонические силы уже прочно завладели дядиной душой, и тот сейчас занят тем, что продумывает дорогу к необратимому. «Вот и славно», — задумчиво сказал Маббл. То, как он это сказал, пробудило у Мидленда серьезные сомнения. Не ошибся ли он, поняв вопрос дяди, как прощупывание почвы насчет небольшого, или большого займа. Рынок нынче в жутком состоянии. Я бы сейчас вообще не стал ничего покупать, даже по очень сходной цене. У меня теперь знаешь какой девиз? «Радуйся тому, что есть, и не суйся, куда не зовут». Все это он произнес с полной серьезностью, и антипатия, которую Миллен почувствовал было к дяде отступила. Как это часто бывает с состоятельными людьми, не знающими, что такое нужда и на какие унижения она толкает порой человека, Мидленд склонен был думать, что все вокруг только и размышляют, как бы поживиться за его счет. Поэтому лишь тот, кто не указывал подобных намерений, мог рассчитывать на его расположение и сочувствие. Именно этого удалось достичь на несколько минут мистеру Маблу. Разговор легко перешел на проблемы инвестиционного рынка, причем без всякого подтекста, так что подозрения Мидленда почти рассеялись. Маблу, в общем-то, не был лишен чутья финансовых вопросов. Он только не обладал ни выдержкой, ни возможностями извлекать из этого для себя реальную пользу. Мидленд, который предпринимательские способности унаследовал от отца, владельца пароходного агентства, был приятно удивлен, обнаружив в дяде родственную душу. Сейчас он впервые за весь этот вечер чувствовал себя хорошо. Он почти не заметил, как допил свой стакан, Виски ему никогда не нравилось, но увлекшись беседой, он забыл свою юношескую неприязнь к этому классическому напитку. Маббл, сощурив глаза, напряженно следил за тем, как держится племянник. Мидленд или не замечал этого пристального внимания, или отмахивался от подозрений. В какой-то момент Маббл снова потянулся за бутылкой. Непослушное сердце снова заколотилось бешеное и зловеще.